Глава 47. Со вчерашнего дня дождь в Авалоне не прекращался. Между аллеями кладбища на Козлых установили стол и воткнули в землю большой пластиковый зонт, чтобы предохранить архивные документы от воды. Милк склонился над списками и, по мере того, как Буски и Валанд громко выкрикивали выбитые на памятниках фамилии, откладывал копии свидетельств о смерти. Клэр Фаван. Угу. подтвердил Милк. Фаван, Клер, есть такая. Жак соссе. Соссе Жак есть. Буске придумал было втыкать прутики и привязывать к ним красную ленточку, чтобы отметить проверенные могилы, но потребовалось бы тысячи прутиков и красных ленточек, так что идея была отклонена. Зато у них в запасе было множество роликов пластиковой ленты, который ограничивают места происшествий и преступлений. Таким образом, каждая прошедшая проверку могила получала красно-жёлтую ленточку с надписью Национальная полиция. Надгробные камни, стеллы и земля постепенно темнели под дождём. Оставив Юго в доме у озера, Нойми поехала на его внедорожнике Ford, в, в котором тот в пожарном порядке вернулся из Парижа. До допросов Сержа и Брено де Реннов она сделала крюк и заглянула на кладбище. где с удивлением увидела новые украшения на Авалонских могилах в виде красно-желтых бантов. «Сильно напоминает современное искусство», — заметила она. «А нам осталось проверить меньше половины», — доложил ей Милк. «Это занимает чертову тучу времени». «Знаю, но либо в архиве ошибка, либо где-то здесь, под землей, нас 25 лет поджидает один из ребятишек. Так что не расслабляйтесь, а я возвращаюсь в контору». Теперь Серж Даррен не сводил с ней голубых глаз холодных и недобрых, как суровая зима. Вам что больше нечем заняться, кроме как искать убийцу вашего сына? Вы меня прекрасно поняли. В этой истории мы жертвы, и при этом нас вызывают в комиссариат обычный опрос свидетелей. А вы вправду думаете, что пропажа браслета приведёт нас к чему-нибудь? Это зона тени. А меня интересует всё, что таится в зоне тени. Ну и грязная у вас работа. Знаю. Так значит, первым мать обнаружил Брено. Стоило заговорить о сыне Серж Дорэн замкнулся ещё сильнее. Он за год потерял мать и брата. Оставьте его в покое. Лучше найдите полицейских, которые в тот день были в моём доме. Меня не удивит, если один из них подрезал браслет. У нас есть и такая гипотеза, подтвердила Шастен, чтобы хоть немного его успокоить. Ваши сыновья прошли крещение? Да, крещение и первое причастие, и получили по браслету, если это вас интересует. Однако, когда мы обнаружили тело вашего сына, браслета на нём не было. Мы нашли металлические ушки от ботинок, монетку в 10 сантимов и больше ничего. Дарэн сжал кулаки, лежащий на коленях. Значит, вы принимаете мысль, что Алекса убили, но не верите, что у него украли ценную вещь. Впрочем, поступайте как хотите. Вы признаёте лишь то, что вас устраивает, и отбрасываете всё, что не вписывается в ваши смутные предположения. Как раз наоборот. Я тяну за все ниточки, которые мне попадаются. Я не придаю большего значения одной в ущерб другой, какова бы ни была их длина или толщина. Я иду до конца. И поэтому мне придётся задать те же вопросы вашему сыну. Но это же смешно. Ему было всего 8 лет, взорвался Дарен. Это необходимо для расследования. Я с вами согласна. До десятилетнего возраста воспоминания редко сохраняются, но травмирующие события остаются впечатанными в память, словно произошли вчера. Мне об этом кое-что известно. Она уже представляла себе, как он поднимается и начинает орать, оскорблять её или почему бы нет, опрокидывает стол. Но Даррен повёл себя совершенно иначе. Его тело как-то безвольно обмякло, черты лица смягчились. "Это я", наконец выдохнул он, словно сбрасывая тяжкий груз с души. "Придёт суточнить". Алекс всегда носил браслет А вот Брюно никак не хотел надевать свой, и тот оказался в шкатулке с украшениями жены. Тогда Флеки перерыли весь сарай, фотографировали, задавали вопросы. Верёвка была перерезана, тело положено на носилки, и когда мне разрешили в последний раз её поцеловать, я узнал браслет Брюно у неё на запястье. И тогда я его снял. Почему? Потому что он там был ни к чему. Я не мог понять, что это значит. Зачем лишать себя жизни, надев вещь своего сына? А сейчас, где теперь этот браслет? Я долго хранил его при себе как память. Сперва носил в кармане, потом он валялся в машине, и однажды я его не нашёл. Брюно ничего об этом не знал, задавать ему вопросы бесполезно. Разве что для того, чтобы ещё больше его растревожить. Судя по материалам судебных дел вашего сына, он не такой уж и ранимый. употребление наркотиков, насильственные действия, мошенничество и вымогательство, кражи со взломом, порча частного имущества, даже странно, что он избежал тюрьмы. Серж Дарэн вспомнил ночные вызовы в комиссариат и жестокие ссоры с сыном, доходившие до побоев, чего никогда не должно происходить между отцом и его ребёнком. Не знаю, какое детство было у вас, мадам. А вот его закончилось с исчезновением брата и самоубийством матери. Но с 18 лет он больше не имеет дел с полицией. Он трудяга гораздо в большей степени, чем я, и теперь никому не создаёт проблем, так что забудьте о нём, прошу вас. В запасе у Нойми больше ничего не осталось, и она решила положить конец разговору. Спустя несколько минут она увидела, как отец с сыном, прикрывшись от дождя одним плащом, Выходят из комиссариата и ныряют в заляпанной влажной землей и пылью старый белый пикап. Она вышла на порог подышать и закурила, но тут к ней присоединился майор Росс. «Как допрос?» «Как разговор спички с канистрой бензина». «Он разговорился?» «Плохо». «У вас складывается впечатление, что он вас послал к черту?» «Возможно, но у него это хорошо получается». В любом случае, в протоколах расследования против него практически ничего нет, заметил Росс. Только эта история с пропавшим браслетом. С громким выхлопом чёрного дыма и рёвом усталого двигателя старый пикап Дарренов покинул парковку. "Я склоняюсь к такому же выводу", согласилась Ноэми. Тут у неё в кармане зазвонил мобильник, и она жестом извинилась перед Россом. Ты что, на стационарный телефон вообще не отвечаешь? спросил Роман. Я уже не в кабинете, закончила с Дареном. С обоими? Нет, сына, я не слушала. Чувствую сейчас неподходящий момент. Я на кладбище с Милком и Буске. Слушая заместителя Нойми, раздавило каблуком окурок. Вызывай криминалистов, они мне нужны на месте и немедленно, сказала она и нажала отбой. После чего наконец повернулась к Розу. Они нашли могилу.